Команда приближалась к имению покойного Суламоры. Сначала они двигались быстро, а на рассвете укрылись в речной пещере, которую точно указала Флеза, съели безвкусный обед и попытались заснуть. Объяснялись они только на пальцах, даже шепота не было. Такие сигналы несли избыточную, очевидную информацию типа цель на земле, но помогали хоть как-то прорвать завесу молчания. Теперь все, что было над головой, должно рассматриваться как враг. Лишь только стемнело, они двинулись дальше. В 10 километрах от имения команда встретила первые пассивные датчики сигнализации. С помощью электроники датчикам быстро дали понять «ты ничего не видел» и команда пошла вперед. Датчики стали попадаться чаще и более чувствительные, но и их удалось успешно обмануть. Затем показала старая дорога, по которой ходил патруль. Время его прохождения было точно зафиксировано дамом ИДИ. Системы безопасности оказались до смешного просты. Протопали пятеро патрульных, по всей видимости, богомолы. Опять пронесло. Один из Ирандия наклонился к сцену и пренебрежительным знаком показал: Хоть танцуй! Снова вперед! В километре или около того от поместья. Стен обнаружил высотку с неплохим обзором и прекрасным укрытием от наблюдателей. «Здесь встаем», – подал он знак. Были открыты цилиндры и извлечены две ракеты. Внешне они походили на стандартное имперское вооружение. Малого радиуса действия, самонаводящиеся, автономные, класса «Земля-Земля». На деле это было не так. Жидко-горючее было заменено в них на меньшее количество медленно сгорающего твердого топлива. Ракетам предстояло стартовать с очень близкого расстояния. Мощность заряда боеголовки увеличена. Механизм самонаведения тоже выброшен. Освободившееся пространство занял дополнительный заряд. Оставлено место лишь для примитивной системы наведения, расположенной у хвоста ракеты. Раздвинули телескопические стойки, соединили их в крестообразную пусковую установку. Артшулеры освободили свои рюкзаки. Каждый из них содержал катушку с двумя километрами тончайшей мономолекулярной проволоки. Один конец проволоки соединили с ракетой, другой с установленным на штативе прибором ночного видения, снабженным небольшим джойстиком. Ранее были готовы. Остальная часть команды сбросила фототропную униформу, под которой оказалась имперская военная форма, в точности такая же, как у гвардейцев, охранявших поместье. Стен направил их вниз, к подножию холма. Кругом датчики, заградительные барьеры, включая и архаичную колючую проволоку, и мины ловушки. Охранники, все просто, никаких проблем. Не слишком ли просто? Стоп, сигнал движения ладонью вниз. Не нужно, и так все ясно, команда залегла. Прямо перед ними было последнее заграждение и зона лагеря. Теперь должна начаться кровавая баня, желательно, конечно, только для одной стороны. В начале операции, когда Стэн нажмет клавишу на приборе связи, будет запущена первая ракета. Вторая пойдет следом через 10 секунд. Стэн чувствовал, и не зря, что любая самая современная система наведения будет засечена и тут же блокирована, поэтому он и воспользовался примитивной. Ракеты наводились по проводам, которые тащили на себе артшулеры. От проводных систем отказались тысячи лет тому назад, в связи с их явным несовершенством. У них было множество недостатков. Надо, чтобы оператор оставался на одном месте и ввел ракету до самой цели. Он должен находиться на расстоянии прямой видимости от мишени. Со стороны мишени его тоже могли заметить и принять меры. Для Стена это не было проблемой, он мог нанести ответный удар. Проволока могла за что-то зацепиться или оборваться, только не эта проволока. Если ракета будет двигаться с большой скоростью, оператор может направить ее выше или ниже цели, или что еще хуже, позволить ей вообще выйти из зоны управления. Поэтому ракета должна быть медленной. Это дает противнику дополнительное время, чтобы обнаружить и уничтожить ракету, а заодно и ее оператора. Впрочем, Стэн надеялся на благополучный исход. Во-первых, ракеты последовательно накроют территорию мишени, приведя к хаосу, пожаров и панике. Стэн и его команда ворвутся в этот хаос с криками «Свобода!», готовой на убийство. Они должны лишить всех членов Совета любой возможности выжить, а затем перерезать связь и вернуться на базу. Прибор связи также подаст сигнал Килгуру. Оставшийся на дне корабль всплывет и отправится к условленному месту встречи. А потом они все полетят домой и смогут от души напиться. Ну, хватит мечтать, парень. Пошли. Стэн нажал кнопку. Одна секунда. Первая ракета стартовала и на бреющем полете пошла на главный дом поместья. Три секунды. Фэй Артшулер перебросила через проволоку колбасный заряд взрывчатки и дернула шнур подрыва. Шесть секунд. Первая ракета ползла со скоростью всего 200 км в час. Восемь. Заряд сработал, образовав проволоки целые ворота. 10. Стартовала вторая ракета. Стэн закричал «Гранаты!». Команда дружно выдернула чеки и швырнула гранаты на территорию поместья. 13. Стэн первым вскочил на ноги и бросился к дыре в проволоке. Возможно, это спасло ему жизнь. 15. Взорвались гранаты, гигантские вспышки распространили помехи в оптических и других диапазонах спектра. 18 секунд. Имперская служба безопасности захлопнула ловушку. Показались двое грависоней, громыхнули многочисленные атомные ружья. Ракетчик высунулся из своего бункера, следя за целью. 21. Первая ракета Стена оставалась 4 секунды до взрыва. Датчики ядерных ружей грависаней обнаружили цель. Урановые пули прорезали воздух, и ракета была в дребезге разбита. 24. Ракетчик обнаружил пусковую площадку. 20 кассетных зарядов ушли в ночную тьму. Оба ранее исчезли в страшном взрыве. Вторая ракета, потеряв управление, взмыла вертикально вверх. 29 секунд. Пяткая ботинка акаша наступил на мину, поставленную здесь менее часа назад. Ногу оторвало зарядом, а шарапнель скосила Монтою. Близкий разрыв задел Стэна, подбросил его в воздух и швырнул назад, на проволоку. Обмякнув, он повис на заграждении. Датчик жизни Мантои сдетонировал в пурпурной вспышке в темноте. 31. Высоко над головой Стэна взорвалась вторая ракета, не принеся никому вреда. 36. Пулеметы на грависонях нацелились вниз. Класснули магазины, автоматически меняя комплект, И вновь открылся огонь на поражение. Ларри и Фей Артшулеры были разрезаны почти пополам. 39. Снайпер поймал в прицел бегущего Хавала. Нажал на спуск. Заряд АМ-2 пробил грудную клетку Хавала. 42. Корум и Вальдива бежали зигзагами, уворачивались, стреляли. Пушки нашли их и уничтожили. Стэн очнулся лежащим плашмя, оглушенным, дезориентированным. Он попытался встать на ноги, и рефлексы богомола взяли вверх. Стэн побежал вперед, перекатился через голову, для чего-то продолжая сжимать в руках велеган. Разрывные пули прошивали пространство в нескольких сантиметрах над его головой, и он вынужден был вернуться в укрытие. «Здесь безопасно, оставайся здесь», – приказывал ему разум. «Они тебя не увидят, не найдут». Тело отказывалось подчиняться. Он вырвался из своей военной сбруи, выдернул чеку гранаты и вместе с одеждой швырнул назад к проволоке. Взорвалась первая граната, от нее сдетонировали остальные. Стэн поднялся, побежал, спотыкаясь. «Прочь, ты проиграл, шевелись!» А другие? «Какие к черту другие? Они погибли! Выполняй мой приказ!» Из дыма показался патруль из пяти человек. Поднять ружье, прицелиться, нажать на спуск и в красное облачко врагов. Заряды АМ-2 прорвали колючую проволоку и уничтожили датчики сигнализации. Вперед за проволоку, раздирая кожу. Шум воды. Беги, черт побери, тебе совсем не больно. Береговой уступ, прыжок, опасаясь камней, надеясь на воду. Ни то, ни другое. Удар об упругую преграду. Царапающая подушка из ржавой колючей проволоки. «Где твой нож, парень? Режь!» «Нечем резать! Нож почему-то не выходил из своих ножен!» И Стэн всем телом, шумом кинулся вперед. «В воду и дальше через мель!» Сзади кто-то стрелял. Брызнули пули. «Глубже! Ныряй! Глубже!» «Задержи свое дурацкое дыхание! Зачем тебе кислород?» «Теперь на поверхность! Вдох и опять вниз!» «Плыви, как только можешь! Позволь течению нести тебя! Прочь! Вниз по реке!» Он сунул руку в карман, нащупал крошечную коробочку, сорвал крышку и нажал кнопку. «Плыви, ты же можешь! Вниз по течению!» «Там Алекс, он уже спешит к условленному месту встречи!» Стэн понимал, что ему не дойти.